Глава двенадцатая. Медицина и наглость. Пришел в себя я от резкой боли, и даже взвыл, не сумев ее вытерпеть, хотя доносящийся словно из-за стены глухой голос и просил меня потерпеть, так как сейчас будет вколото обезболивающее. Действительно полегчало, темные круги пред глазами поблекли и исчезли. Я сумел осмотреться. Находился я на капитанском мостике, Вот только узнать помещение из-за груд мусора и обломков оборудования было непросто. Надо мной склонился медик герд Мау Ла Мяса, проводя какие-то манипуляции с моим левым плечом. Рядом левитировал уже знакомый гроб, от которого к моему телу тянули шланги и провода. Скосив глаза, я увидел у себя на груди и предплечье обильно пропитавшиеся ярко-алой кровью пористые синтетические тампоны. Медик совершенно беспардонно, Повернув мою голову обратно и, внимательно изучив зрачки, пояснил происходящее. Сломана ключица, открытый перелом, повреждены крупные сосуды. Но я жив вправил обломки кости и зафиксировал их медицинским клеем. Потерю крови компенсировал перфотораном. Рану заканчиваю обрабатывать. Сейчас зашью и прикрою заживляющим саморассасывающимся пластырем. Надорваны связки, имелся вывих левого плечевого сустава, но я уже все поставил на место. «Капитан, пару дней вам придется походить в фиксирующей повязке. К тому времени уже полностью пройдет негативный эффект от наркотического отравления. Параметры вашего телосложения восстановятся, и заживление пойдет ускоренными темпами». Всего два дня походить в повязке? Для человека на огромной скорости, сверзнувшегося с небес, и едва не отдавшего концы при ударе о грешную землю, звучало очень даже ободряюще. Пока что я слабо представлял, получится ли носить энергетический доспех слышащего поверх зафиксированного медицинскими повязками плеча. Но в любом случае, можно сказать, что повезло. После крушения звездолета можно было ожидать куда худших последствий. Я поинтересовался состоянием остальных членов экипажа. Все живы? Да, капитан, живы все. Ваша Туших сломал правую ногу, его брат-близнец Баша Туших левую. Основную работу с ними я закончил, передвигаться с осторожностью уже могут. А дня за три восстановятся без последствий. У других членов команды имеются ссадины и ушибы, но ничего серьезного. Больше всего пострадали именно вы, капитан. Все, я закончил. Постарайтесь не напрягать плечо хотя бы в ближайшие сутки. Тощий Мейлонец аккуратно свернул в летающий гроб все шланги и жгуты проводов, собираясь уходить, но я остановил его, придержав за плечо. «Хочу сказать спасибо. Ты менее стандартных суток у меня на звездолёте, но уже не представляю, как мы могли обходиться без настолько умелого и опытного медика». Мелонец растянул зубастую пасть в подобие улыбки. Явно данный жест был подсмотрен у людей, поскольку у его расы ничего подобного я не видел. Там демонстрация зубов означала именно оскал и угрозу. «Для меня это интересный опыт и быстрая прокачка навыков». «А если, Герт Камар, вы с такой же частотой будете и дальше попадать в разные передряги, то вскоре я смогу написать целую монографию о лечении людей». Наверное, это была все же шутка, хотя медик сохранял серьезное выражение мохнатой мордой. Я осторожно попробовал пошевелить плечом и левой рукой и безмерно удивился, так как рука работала, а неприятные ощущения были минимальными. «Ты просто волшебник, Маула!» «Если тебе требуется что-либо из медикаментов или оборудования, поговори с Уленетар. Скажи ей, капитан заранее одобрил закупку». Рыжий тощий милонец совсем по-человечески поклонился и вышел в коридор, толкая перед собой левитирующий контейнер. Не успел медик удалиться, как его место рядом со мной моментально заняли пилот звездолета и чешуйчатый аналитик. «Герд Камар, моя вина», — начал полным раскаянием голосом оправдываться Дмитрий Желтов. В горячке боя за всеми этими маневрами не уследил за высотой и скоростью. Уже в самом конце, как мог, пытался ввести траекторию от вертикальной и снизить угол падения. Сели на брюхо. Скорость была слишком большой, все посадочные опоры сразу же подломились. Пропахали метров триста, обдирая обшивку. Сейчас хозяйка звездолета Улинетар вместе с Авантоем и Аюхом оценивают ущерб. И где мы в итоге сели? Полюбопытствовал я, протягивая здоровую руку своему другу, чтобы он помог мне встать. На космодроме Гэгхо? Ну, почти. Не вписались в посадочную площадку, проломили заграждение, на две трети фюзеляж торчит снаружи. Но разрушения в космопорте минимальные. Поправить пару секций забора и световую мачту заново поставить, не думаю, что дорого обойдется. Готов из своих денег компенсировать Гэгхо ущерб. Я лишь отмахнулся от столь нелепого предложения. На мой взгляд, пилот звездолета и так сделал больше, чем мог. Стараясь сохранить фрегат, а нам всем — жизни. Он заслуживал награды, а вовсе не взыскания. Основная же вина в разрушениях лежала на властях космопорта, не сумевших обеспечить безопасность на вверенной им территории. Именно это я и ответил членам команды. Да, с Гекху говорить нужно. Рекомендовать быть строгость и наглой. Интересное предложение поступило от колючего аналитика, кстати, уже достигшего 63-го уровня. Быть наглым в разговоре с Гекху? Быть наглым. Что же, можно попробовать. Нет, я вовсе не забыл слова дипломата моей фракции Ивана Лазовского, рекомендовавшего быть предельно вежливыми сузиренами человечества. Но, похоже, сейчас был именно тот случай, когда этой рекомендации можно было пренебречь. Хороший. Договор выполнен. Джарк соблюдает. С этими словами аналитик протянул мне обещанный черно-отполированный камень, который я тут же для надежности спрятал в инвентарь. А что с кораблями пиратов? — встрепенулся я, припомнив конец воздушного боя. «Один избили Куда он, кстати, упал?» Ответил мне Дмитрий Желтов, как непосредственно участвовавший в небесной круговерти и наиболее осведомленный. Перехватчики не стали спускаться в плотные слои атмосферы, и после смерти лидера пиратов сразу же вышли из боя. А вот фрегат-невидимка рухнул куда-то в залив. У Аюха можно будет узнать точное место падения. Навигатор отслеживал все происходящее. Но неужели, думаю, что там могло что-либо ценное сохраниться? Падал он все-таки совершенно неуправляемо Скорее всего, развалился при ударе о воду. Я попытался неопределенно пожать плечами, но поморщился от неприятных ощущений. Травма все-таки сказывалась. Так, ладно, с упавшим кораблем потом разберемся. Сейчас имелись более первоочередные дела. Прежде всего, этот разговор со вспыльчивым и не любящим промедлений хозяином Земли, кунг-вайт-шишишем. Вот только перед этим важнейшим разговором мне нужно было всё же прийти в себя. Я попытался оценить своё состояние. Так, стоять на своих ногах я мог, и ходить, судя по всему, тоже. Не слишком уверенный в результате попробовал переложить элементы своего энергетического доспеха слышащего в соответствующие слоты экипировки. Получилось, хотя итог вышел забавный. Бронированная металлическая рука пластиковыми ревнями в полусогнутом виде Оказалось, плотно примотано к чёрному матовому туловищу. Никакой возможности использовать левую руку не было. Ладно, временно сойдёт и так. В помещение вошла минно-лафин с громадной шишкой на лбу. Эта шишка на пепельно-серой коже принцессы была бы не столь заметна, если бы не ярко-синяя противоотечная мазь, густым слоем покрывавшая лоб девушки. Супруга кинулась было ко мне, желая горячо обнять, но увидела травмированную руку и резко остановилась. ограничившись лишь приветливой улыбкой. Что-то с Минно было не так, и к шишке на лбу это никакого отношения не имело. Я долго смотрел на супругу и не мог понять, что меня смущает. А потом до меня вдруг дошло. «Герд Минно Лафин. Человек. Темная фракция. Картограф 72-го уровня». «Ты стала Гердом?» «Да!» Моя воеда была просто в восторге. Дед Тумор Анхо обещал, что это случится еще к 50-му уровню. Тогда известность у меня очень быстро росла, и все к тому шло, но на сцене появился ты. У меня началась затяжная полоса неудач, из которой я долго не могла выкарабкаться, но постепенно вернула уверенность и легкость. Известность опять стала расти. И вот четверть часа назад выхожу я из звездолета, а там груз нашего фрегата получают мои подданные. Из первой директории увидели меня, узнали, растерялись. Некоторые даже не спали и у меня наконец-то произошло получение статуса. Я искренне поздравил свою супругу и посоветовал очень рассудительно обойтись с полученными очками характеристик, так как подобного подспорья в усилении персонажа могло еще долго не быть. Что для картографа наиболее важно? Ловкость и восприятие? Лично я бы усилил какие-то и без того прокачанные на 20 плюс характеристики, чтобы с каждых двух вложенных очков получать еще одно дополнительное. Затем мои мысли перетекли на совершенно другую тему. Выходит, Эмран не ошибся, и три огромных антигравитационных двигателя действительно были заказаны темной фракцией. Скорее всего, три сиу прибыли в космопорт Гекхо как раз за этим тяжелым и громоздким грузом. Следовательно, если переговоры с генералом Уитако пройдут неудачно, нужно будет активировать мины и взорвать к чертям все эти три двигателя. Следом за Мино... Немного прихрамывая, на мостик пришла моя компаньонка Улине Тар с электронным планшетом в руках. Торговка была явно расстроена и, убедившись в моем нормальном состоянии и должном внимании к ее докладу, принялась отчитываться о понесенных из-за аварии убытках. «Герд Камар, все четыре гравикомпенсатора нужно менять. Это самая крупная статья расходов. Они по 60 тысяч кристаллов каждый». 11 пластин фюзеляжа то ли выправлять и ремонтировать, то ли тоже менять. Инженер рекомендует сменить, так как после ремонта прочность все равно будет уже не та. Плюс стойки опор, переборки, компьютеры, приборные панели, экраны. В целом на 317 тысяч кристаллов ремонт нам обойдется. И сразу хочу напомнить, что таких денег у нас нет. Но хотя бы груз, к счастью, не пострадал, и его уже забрали покупатели. Оплата за доставку поступила. И что-то из перечисленного отремонтировать сможем. Но этого, к сожалению, недостаточно. 317 тысяч кристаллов. Да, существенная по всем меркам сумма, но вполне подъемная. Скрывать от своей компаньонки факт получения крупной награды за голову опасного пирата я не собирался. Вот только момент был уж больно неподходящим. Не хотелось при посторонних обсуждать наши приватные и весьма деликатные финансовые взаимоотношения. Поэтому я лишь ограничился словами, что справедливым было бы переложить оплату частично или даже полностью на администрацию космопорта, раз уж все произошло по причине их халатного отношения к своим обязанностям. У Лене сперва задумалась, а потом сильно воодушевилась. «Ты совершенно прав, Герд Камар. Немедленно иди к начальству космопорта и требуй компенсации. Ты в своем праве. Хотя даже не так. Возьми меня с собой. Уж я-то найду достаточно стимулирующих слов для этих бездельников». Уже знакомая вышка диспетчеров. Вот только впервые я поднялся не по винтовой лестнице, а на нормальном скоростном лифте. К сожалению, выше ресторана лифт не ходил. Или, возможно, у меня не хватало прав. Так что дальше всё равно предлагалось по старинке подниматься по лестнице на своих двоих. Для сопровождавших меня Имрана и Эдуарда, впервые посетивших космопорт, всё было в диковинку. Мои спутники во все глаза рассматривали стоящие на посадочном поле звездолёты, преимущественно грузовые челноки. и членов других экипажей, и хорошо заметную с вышки длинную полосу сожженной травы, след нашей аварийной посадки. На ресторанном этаже состоялась неожиданная встреча. Я столкнулся с дипломатом Гекко Костадыхшим, о чем-то оживленно беседующим со своими мохнатыми сородичами в одинаковых легких скафандрах, видимо, экипажем одного из звездолетов. Я вежливо поздоровался и собирался было пройти мимо, чтобы не отвлекать дипломата от важной беседы, но он сам попросил меня подойти. «Герд Камар, твой визави Герд Уитака просил передать, что может немного не успеть к началу переговоров, хотя очень постарается. Я видел его на рыжем спасательном плоту в бушующем море и даже предлагал перелезть ко мне на антиграф, но он отказался бросать своих соратников. Мотор у них исправно работает, так что через четверть умми должны добраться. Если, конечно, на яды их не сожрут». «У меня словно глаза открылись». Так вот, почему виденные мною бойцы темной фракции предпочли расстаться со своими доспехами, но добраться до плота. Там находился их лидер, которого они обязаны были защищать любой ценой. Тогда получается, что очень хорошо, что мы не уничтожили плот. Иначе переговоры о мире не состоялись бы. Пользуясь удобным моментом, я попросил Коста Дыхша прокомментировать эпизод с нарушением моей фракции подписанных договоренностей, а заодно озвучить сумму наложенного штрафа. «Пойми, герд Камар». Я давно знаю Ивана Лазовского и считаю его своим другом, но закон есть закон. 82 400 кристаллов осталось выплатить твоим союзникам по фракции. Я спорить не стал и предложил дипломату вместе со мной и моими спутниками подняться этажом выше, где я смог бы в торговом автомате обналичить имеющуюся у меня в электронном виде сумму. Через три минуты долг фракции перед Сузеренами был полностью погашен. Отправил сообщение об этом в вашу столичную ноду, чтобы не собирали больше на пристани древесину и руду в счет уплаты штрафа. Твой руководитель в бешенстве. По секрету поведал мне Костадыш. Иван и так сегодня уже получил снижение авторитета, когда переговоры с темной фракцией решили проводить без его участия. А сейчас будет новая порция снижения авторитета, когда члены фракции узнают, что игрок комар между делом самостоятельно решил все проблемы, с которыми не могли справиться все ваши директора. «Ох, чую, предстоит тебе серьезный разговор с Иваном Лазовским по поводу лидерства». Кустодыш оставил нас и вернулся к своим знакомым. Мы же всей группой пошли выше. На самом верхнем этаже башни, предназначенном для различных служб космопорта, компаньонка быстро сориентировалась и уверенно потащила меня и остальных в самый конец коридора. «Сюда!» Торговка без колебаний распахнула пластиковые двери с надписью «Руководитель космопорта» и ворвалась внутрь. Я оставил Имрана и Эдуарда сторожи двери, сам же прошел следом за Улина. Момент, похоже, вышел не самым подходящим. У четверых валежно развалившихся на диванчиках Гекхо в одинаковой белой униформе происходил то ли поздний ужин, то ли ранний завтрак, хотя основным блюдом на столе были многочисленные бутылки с водкой, как раз той самой, сделанной по исконным технологиям, которую экспортировала моя фракция. Я бегло считал информацию обо всех четверых. пытаясь определить главного из собутыльников. Но не преуспел в решении этой загадки. Уровни игроков были примерно одинаковыми — 142-й, 149-й. А игровые классы, суперкарго, финансист, инженер и стрелок нисколько не помогли в определении начальника космопорта. Тем не менее, Улинет Эр по каким-то только ей понятным признакам быстро сориентировалась и уверенно направилась к одному из Гекхо. Ухватив лапой за его густую бороду, торговка резко дернула вниз. болезненно и звучно приложив своего сородича головой об стол. «Мерзавец, лентяй, тунеядец, трус, клан Тарлайне постарается прикрыть частную лавочку, раз уж ты не справляешься со своими обязанностями». Инженер 147 уровня по имени Вано Убиш, а именно его начала мутузить моя спутница, поначалу действительно растерялся. Вот только прислушиваясь к его эмоциям, я очень отчетливо понял, что у Лине серьезно ошиблась с линии поведения. Возможно, в других районах галактики влиятельный и богатый клан космических торговцев Тар-Лайне действительно мог доставить серьезные неприятности, введя эмбарго на поставку товаров и разорив местных торговцев. Но тут, на отшибе вселенная местное начальство его совершенно не опасалось. И пока вано убишь не опомнился и не пустил в ход пудовые кулачищи, Наваляв напавший на него взбесившийся самки, нужно было срочно вмешиваться. Навык псевника повышен до 81 уровня. Улине, хватит. Я силой оттащил свою мохнатую подругу от уже пришедшего в себя и превстающего огромного Гекху. Я безмерно уважаю твой могущественный и богатый клан Тарлайны, но он тут совершенно ни при чем. Дело касается лишь кунг Вайтшишиша, которому мы везем бесценную посылку. И именно Кунг спросил бы со всех присутствующих, если бы пираты отобрали этот груз. Боюсь, не отличающийся мирным нравом грозный флотоводец, сделал бы из моего черепа чашу для вина, а из шкур сотрудников космопорта – коврики под свою задницу. Причем я сейчас говорю вовсе не про игру, а про реальный мир. Навык «Ментальная сила» повышен до 68 уровня. Навык «Мистицизм» повышен до 29 уровня. Вот сейчас подействовало. Да еще как! При одном лишь упоминании имени вспыльчивого хозяина Земли со всех четырех сотрудников космопорта моментально слетел хмель. Подозреваю, что все четверо очень живо во всех деталях представили сказанное мною, так как я впервые увидел затрявшихся от страха представителей расы Гекху. Нужно было развивать успех. У меня сейчас состоится разговор по дальней связи с Кунг Вайтшишишем, и тема безопасности наверняка всплывет. Что мне ему говорить? Правда, что милейфатские добытчики ценных минералов на себя чувствуют в звездной системе, обчищая принадлежащие Гекхо-астероиды? Что милонские контрабандисты, словно к себе домой, свободно садятся на планету всего в четырех нодах от космопорта? Что пираты так и вовсе в нагло атакуют садящиеся звездолеты прямо над космопортом Гекхо? Авторитет повышен до 53. Я вбивал в сознание испуганных Гекхо эти резкие слова, словно раскаленные гвозди. И сотрудники космопорта понуро опускали головы все ниже и ниже. Мой шипастый аналитик не ошибся. Именно наглость и напор были в такой момент лучшей тактикой. И проштрафившиеся космопортовые чиновники слушали меня, словно присланного высоким начальством ревизора. Наконец, Вану Убиш не выдержал. «Герд комар все так, виноваты. Но за безопасность отвечает другой наш сотрудник. Уверяю, он будет самым строжайшим образом наказан. «Я сам лично трижды его расстреляю», — пообещал мне начальник космопорта блеющим голосом. «Что же до случившегося? У меня есть выделенные из центра фонды на строительство сооружений космопорта и неотложный ремонт. Мне кажется справедливым направить эти кристаллы на ремонт вашего звездолета, отважно вступившего в неравный бой с пиратами. Да, мне тоже это кажется справедливым», — поддержал я правильную идею местной администрации. «А сейчас, уважаемые, мне нужно идти на переговоры. Кто-нибудь мне покажет, где находится узел связи с дальним космосом?» Вскочили сразу трое Гекхо, но руководитель космодрома Вану Убиш жестом осадил своих подчиненных и заверил, что сам лично проводит меня до переговорной. Едва мы вышли в коридор, как взлохмаченный инженер, совершенно не стесняя сопровождающих меня бойцов, тут же попытался всунуть мне мешочек, в котором соблазнительно позвякивали драгоценные кристаллы. Наверняка немалого номинала. герт Камар, не нужно тревожить занятого кунга столь несущественными мелочами на далекой планете. Робко блеял он, впихивая мне в руки деньги. Затем его взгляд за что-то зацепился. ивана Убиш съежился, даже став выглядеть меньше ростом. Я проследил за его взглядом и увидел витиеватую надпись на бронескафандре Имрана, сообщавшую, что данный доспех является личным подарком кунг шишиша Не знаю, что щелкнуло в голове руководителя космопорта, внезапно обнаружившего, насколько непростые у меня телохранители, но я получил сдвоенное сообщение о росте известности и авторитета. От взятки я отказался, заверив, что уже обещанных кристаллов из фондов строительства вполне достаточно. Только у Линетар проследит, чтобы этих фондов хватило на ремонт моего фрегата. Сразу уточнил я, дабы у начальника космопорта не возникало желания хитрить и экономить. И еще, через четверть Умми нужен накрытый стол в ресторанном зале на втором этаже для шести человек и одного Гекхо. Дипломата вашего народа Коста Дыхши. Хороший, богатый стол, за которым будет решаться будущее этой планеты. Авторитет повышен до 55. Внимание! Ваш персонаж достиг уровня известности и авторитета, соответствующего рангу Лэнг. Получено 8 свободных очков характеристик персонажа. Внимание! Ваш персонаж получил возможность возглавить фракцию. «Выберите один из предложенных вариантов. Хуман-3, Хуман-6, Хуман-23, Хуман-25, Лафин, космодро или создайте свою собственную фракцию». «Все будет в самом лучшем виде», — пообещал Вану Убиш, при этом своим ключом-кристаллом отпирая массивную бронированную дверь. «Вот зал для переговоров с Дальним Космосом, Герт Камар. О-ой, Лэнг Камар!» Поздравляю с повышением и прошу передать великому Кунгу мои пожелания здоровья и сил в борьбе с врагами.